Спустя пару минут в кабинет вплыла Любовь Ивановна. Замоскворецкая холодно взглянула на следователя и, не дожидаясь его приглашения, села в кресло напротив. Он изучал ее лицо, которое имело несомненное сходство с сестрой, но было моложе и ярче. Хотя разве может выглядеть хорошо женщина, у которой только что убили дочь, да еще на носилках и с тяжелым приступом? Следователь перевел взгляд на холеные руки свидетельницы, которые она сначала сложила на груди, а потом опустила на колени. Примите мои соболезнования, Любовь Ивановна, сказал он. Она тихо вздохнула. Вы ведь родная тетя Аллы, не только тетя, но и крестная. И младшая сестра Светланы Ивановны». Старшая сестра, спокойно поправила она. — Извините? — Не за что. — Любовь Иван, некоторые мои вопросы могут показаться вам бестактными, но не обессудьте. — Спрашиваете, я понимаю. — Вы давно знакомы с женихом племянниц? — Нет, полтора месяца назад Алла спросила, может ли она прийти на мой день рождения с женихом. — Я, конечно, разрешила. но во время телефонного разговора еще не придала значения ее словам о женихе. То есть до этого у Аллы уже были женихи? «Был один», — нехотя признала за Москворецкой. «Кто он?» «Миша Круглов. Они работали вместе, но с тех пор прошло уже два года». «Однако они по-прежнему встречались?» «Что вы?» — махнул рукой свидетельниц? «Конечно нет». «А на работе?» Так Миша вскоре после расторжения их помолвки перешел в другую фирму. «Любовь Ивановна, вы не знаете, почему они расстались?» «Этого я не знаю». Однако Наполеонову показалось, что свидетельница знает, просто не хочет говорить. «Может быть, ваша племянница разлюбила прежнего жениха?» «Может быть, и так». «А после Круглова она встречалась еще с кем-то?» Замоскворецкая пожала плечами. «Вадим Кустодеев вам понравился?» «Да, они с Аллочкой идеально подходили друг к другу». «Кажется, уже кто-то произносил эту фразу», — подумал Наполеонов и вспомнил. «То же самое сказал друг жениха Александр Плетнев. «Родители Аллы тоже одобряли этот брак». Света и Слава никогда не давили на дочь, даже в детстве, просто старались поддерживать с ней доверительные отношения, чтобы вовремя подсказать, уберечь от ошибок. А когда Алла повзрослела, вообще не вмешивались в ее личную жизнь. «Но ведь вы наверняка говорили с сестрой, понравился ли им с мужем жених дочери». «Да, мы говорили об этом», — не стала отрицать Замоскворецкая. «И что же?» — настаивал следователь на ответе. Вадим произвел на них хорошее впечатление, и они надеялись, что Алла будет с ним счастлива. — Вы знали, что ваша племянница была беременна? — Нет, — Замоскворецкая даже отшатнулась. — Почему вас это удивило? — Не знаю, — растерялась свидетельница. — И все-таки... Мне всегда казалось, что Алочка нацелена на карьеру. Одному другому не мешает, как сказать, неуверенно проговорил свидетель. Могли возникнуть осложнения на работе? Не знаю, хотя скорее всего нет. Насколько мне известно, начальник Аллы находится в зале. Да, это Петухов Сергей Денисович. «Ну что ж, пока у меня больше нет к вам вопросов, вот прочитайте и распишитесь на каждой странице. И пригласите, пожалуйста, вашего сына». «Хорошо, но боюсь, что Гена ничем не сможет вам помочь». Не дождавшись ответа следователя, Замоскворецкая вышла дверь осталась приоткрытой. И когда на пороге появился молодой высокий мужчина, Наполеонов отметил, что внешний сын не слишком-то похож на мать. Геннадий Владимирович Замоскворецкий? Спросил он. Да. Сын точно так же, как мать, не дожидаясь приглашения, занял место напротив следователя. Сходство между матерью и сыном все же есть, подметил Наполеонов с иронией. Вы двоюродный брат Аллы Палетвой? Совершенно верно. — кивнул тот с интересом, разглядывая Наполеонова. «У вас предки были французы?» — неожиданно спросил Замоскворецкий. «С чего вы взяли?» — удивился Наполеонов. «Ну, на это намекает ваша фамилия». Следователь фыркнул. «Возможно, я вас разочарую, но что-то французов в своей родословной припомнить не могу». «Вы можете не знать об этом?» Большинство людей знают только бабушек, дедушек, в лучшем случае прабабушек, прадедушек, особенно если они не происходят из дворянской семьи. А с чего это вы заинтересовались моей родословной? Потому что я ими и занимаюсь. В смысле родословными, уточнил Геннадий Владимирович. Я историк-генеалог и могу составить ваше генеалогическое дерево. Минуточку, поднял руку следователь. «В данный момент меня интересует только личность убийцы вашей сестры». «Да-да, конечно, простите», — смутился Замоскворецкий. «Так что, Геннадий Владимирович, давайте перенесемся в сегодняшний день». «Как скажете». «Насколько я понимаю, вы пришли на свадьбу двоюродной сестры со своими родителями». «И с женой Лизой», — добавил он. Но ее уже допросили ваши оперативники, а я вот удостоился беседовать лично с вами. Невесело усмехнулся замоскворецкий. «Как давно вы знакомы с Вадимом Кустадеевым?» «Я познакомился с ним на дне рождения своей матери». «Когда это было?» «Полтора месяца назад». «Сколько раз вы после этого встречались еще?» «Ни разу». «Вот как». «А почему вас это удивляет? Мы все занятые люди. У меня, к тому же, семья, жена, дети, которым я должен уделять внимание. Детей на свадьбе нет?» «Нет, они еще маленькие и остались с тещей и тестем. А с прежним женихом сестры вы часто встречались?» «Кого именно вы имеете в виду?» «А что, у Аллы было много женихов?» Замоскворецкий пожал плечами. «Насколько мне известно, помолвка у нее была только с Мишей Кругловым, но они давно расстались». «Вы хорошо знали Круглова?» «Я бы не стал этого утверждать». И, видя вопросительный взгляд следователя, он пояснил. «Иногда Алла с Мишей приезжали на дачу к моим родителям на шашлыки. Пару раз я встречал его в гостях у тётки». «И все? Я уже не помню, прошло года два. Наполеонов кивнул. «А с другими поклонниками сестры вы были знакомы?» «К счастью или к сожалению, нет», — ответил Замоскворецкий. «Из всего этого можно сделать вывод, что вы были не слишком-то близки с сестрой». Свидетель усмехнулся. «Близки мы с Алой были в детстве, когда вместе проводили лето на даче у бабушки с дедушкой». А позднее у нас у каждого началась своя взрослая жизнь. «Скажите, Геннадий Владимирович, вы сегодня ничего подозрительного не заметили?» «Вроде нет», — проговорил он растерянно. «После ЗАГСа вы сразу поехали в ресторан?» «Нет, сначала заехали домой, к тете с дядей, я имею в виду только близкие родственники и свидетели». «А начальник Аулы...» «Начальник?» «Ну да, Петухов. А, этот тип в роговых очках?» Наполеонов едва заметно кивнул. «Да, он был с нами». «Мне кажется, что вы его не слишком жалуете», — усмехнулся следователь. «Правильно, вам кажется, я не люблю индюков. Индюков? Фамилия у него Петухов?» «Неважно, какая у него фамилия», — парировал Замоскворецкий. «Этот тип — вылитый индюк». слишком много о себе думает и постоянно себя выпячивает. «А вы знаете, что Алла Палетова была беременна?» «Аллочка?» — Наполеон кивнул. «Нет, я этого не знал». «Но вас это не удивляет?» «А почему это должно меня удивлять?» — ответил свидетель вопросом на вопрос. «Ну... Алла была взрослой женщиной, у нее был мужчина, За которого она собиралась замуж, и вполне естественно, что у них были интимные отношения, от которых появляются дети. Многие люди предохраняются, если не хотят детей. Алла хотела, я у нее об этом не спрашивал, но племянников, то есть наших слизой сорванцов, она обожала. А как относился к ее возможной беременности петухов? «Какой, собственно говоря, индюку до этого дела?» — нахмурился Замоскворецкий. «Он был начальником Аллы». «И что с того?» «Ничего, но беременность могла помешать ее карьере». И «Я так не думаю». Наполеонов не видел смысла в продолжении спора и пододвинул свидетелю протокол для подписи. Все? — спросил тот, подписав. «Пока да». «Пригласить отца». «Думаю, с вашим отцом поговорят оперативники. пригласите ко мне лучше индюка». Мужчины одновременно хмыкнули, и Наполеонов поправился. «Петухова, Сергей Денисович!» «Как скажете?» Петухов без стука буквально влетел в кабинет и начал с порога. «Что вы себе позволяете?» «Проходите, Сергей Денисович, присаживайтесь. Вы мне зубы не заговаривайте». Да я вроде не деревенский канавал. Нежно улыбнулся ему следователь. Что? Оторопел на минуту петухов. Ничего, присаживайтесь. Вы не имеете права держать нас здесь. Я буду жаловаться. На здоровье. Что вы хотите этим сказать? То, что вы можете жаловаться куда угодно и сколько угодно. А если вы хотите поскорее уехать домой, то просто ответьте на мои вопросы. Я... «А где ваша белая гвоздика?» «Что?» «У вас на лацкане была белая гвоздика». «Была! Отвалилась! Что с этого?» «Ничего. Как давно вы знаете Аллу Палетову? «Мы работаем вместе пять лет», — смирился Петров. «И какие у вас отношения?» «На что вы намекаете?» «Ни на что. Просто спрашиваю, не было ли у вас, например, конфликтов с Палетовой?» «Не было у меня с ней конфликтов. Включите логику, господин следователь», — проговорил он ехидно. «Если бы мы с Аллой были в плохих отношениях, разве она пригласила бы меня на свадьбу?» «В жизни бывает по-всякому», — отрезвил свидетеля Наполеонов. «У нас с Аллой иной раз были производственные споры». Нехоть признал Петухов, подумав о том, что следователь может получить информацию от работников турагентства. «То есть вы все-таки ссорились?» — уточнил следователь. «Не ссорились, а иногда спорили», — напыжился Петухов. «Вы не могли бы привести пример своих споров?» «Могли бы. Например, в каких отелях бронировать номера, в какие страны отправлять своих клиентов и так далее». Понятно. «Вам нравилась Алла?» «Конечно, нравилась. Иначе я не стал бы с ней работать». «Как женщина, «Как человек. Как ответственный и способный работник». «Сергей Денисович, вы женаты». «Что? При чем здесь это?» «Не при чем. И все-таки». «Нет, не женат и не был. Чего вам еще от меня надо?» «Вы не знаете Алле? Никто не угрожал?» «Нет, я ни о чем таком не слышал». «А какое у Аллы в последнее время было настроение?» «Радужное», — рявкнул свидетель. «То есть она выглядела довольной жизнью?» «Да». «Вы были знакомы с ее прежними поклонниками?» «Был знаком с Кругловым. Алла собиралась за него замуж, но потом у них все распалось». «Почему? Откуда мне знать? Может быть, из-за Кустодеева?» «Нет, его тогда еще и в перспективе не было. Они с Мишей расстались уже года два назад». «И больше Алла ни с кем не встречалась?» «Если и встречалась, то меня не информировала». «Возможно, до вас доходили какие-то слухи?» «Я сплетни не собираю», — отрезал Петухов. «И тем не менее...» «Алла не монахиня», — неохотно ответил Петухов. «Были у нее поклонники, но насколько эти отношения были серьезными, не знаю и знать не хочу». «А сегодня, Сергей Денисович, ничего не показалось вам подозрительным?» Петухов снял очки, покрутил их в руках, протер стекла вынутым из кармана белоснежным платком и снова надел. «Нет». «Никто из посторонних не входил в зал?» Я не уверен, что запомнил всех гостей. Алла танцевала с кем-нибудь из гостей? Нет. А, впрочем, со свидетелем. С Плетневым? Да, с ним. Алла выходила из зала? Вроде нет, только вот когда ее... — запнулся Петухов. — А вы заметили, когда именно Палетова вышла?